Глава пятая. Буря, которая потрясла мир. Над мерным храпом табуна и звуки шорохов минуя, Международника могучая волна степь объяла ночную. Здесь клялась небу навсегда, росою степь была напойна, И красная звезда, а колыш украшала воина. Кто был ничем, тот будет всем. Велимир Хлебников. Ночь в окопе. 1919 год. В 1917 году в Петрограде грянула Февральская революция. К тому времени Первая мировая война шла уже третий год. Западный фронт застыл в кровавом тупике, но на Восточном фронте руководимая немцами коалиция находилась в более выгодном положении которая еще больше укрепилась в результате революции в России. На тот момент перемирие с последующими переговорами о мире казалось единственной реальной возможностью закончить войну. Альтернативой был полный крах одной из империй или вступление в войну Соединенных Штатов. С самого начала царская Россия была слабейшим звеном в цепи держав Антанты. На бумаге она обладала внушительной военной мощью, но японцы в 1905 году уже один раз разделались с царским флотом и армией. Это поражение привело к революционному восстанию в Москве и Санкт-Петербурге. 1905 год был генеральной репетицией, хотя в тот момент никто не оценивал события таким образом, за исключением большевиков, левых меньшевиков и пары проницательных консервативных интеллектуалов. Черчиллю никогда не удавалось понять сути царского государства. Он полагал, что проведя кое-какие преобразования, оно сможет просуществовать еще долгое время. После того, как в 1917 году разразилась Февральская революция, царь отрекся и было сформировано Временное правительство. Российское самодержавие билось в предсмертных конвульсиях. Черчилль был в ужасе. Его, как и всех представителей Антанты, беспокоило только одно. Сможет ли новое правительство удерживать Россию в войне, и если да, то как долго? Если Восточный фронт обрушится, немцы могут выиграть войну. Временное правительство колебалось, но в конце концов решило продолжать сражаться. Это был кратчайший путь к политическому самоубийству. Возвращение в Россию Ленина... Придала новые силы партии большевиков. Они требовали немедленного окончания войны. Массовое дезертирство уже началось, и царская армия находилась в состоянии распада. К тому времени, когда в октябре большевики взяли власть и объявили об одностороннем перемирии, значительная часть солдат была на их стороне. Две подряд революции в России изрядно испугали Соединенные Штаты. Президент Вудро Вильсон решил вступить в войну, чтобы не дать Антанте потерпеть поражение, а заодно выработать стратегию, которая позволит разгромить большевистскую Россию. Еще до окончания войны Черчилль вынашивал планы вооруженной интервенции с целью возвращения царя на трон. Война едва закончилась, а в Россию на помощь царским генералам Деникину и Врангелю уже был направлен британский экспедиционный корпус. Ранее Временное правительство сообщило, что с большим удовольствием передало бы царя вместе с его семьей в распоряжение Великобритании, но министр иностранных дел лорд Керзон, опасаясь обострения классовых противоречий в своей стране, выступил резко против. Черчилль и его сторонники бросили царя и его семью на произвол судьбы. Ни король, ни его министры не были склонны проявлять какую-либо сентиментальность. В то время как Черчилль серьезно недооценивал слабость царского государства, русские революционеры проявили большую дальновидность. Они понимали, что царизм как тип социального строя заключал в себе самое взрывоопасное скопление противоречий в Европе. Феодальный государственный аппарат России едва не распался в 1905 году, но на какое-то время был спасен Столыпиным при помощи диктаторских мер. Но даже такому режиму, который на все лады превозносит в нынешних российских университетах, не удалось расширить базу социальной системы, чей практически единственной опорой были землевладельцы и чья идеология покоилась на трех основных принципах православие, самодержавие, народность иными словами, клерикализм российского православия, династия Романовых и великорусский шовинизм. Однако к 1914 году более половины населения царской России составляли нерусские народы. Полицейское государство, сделавшее жестокость обыденной практикой в своих колониях, вызывало жгучую ненависть к режиму. В Азербайджане реакционные элиты, состоявшие из крупных землевладельцев мусульман, держали местное крестьянство в условиях, напоминавших крепостнические, и с удовольствием сотрудничали с царским правительством, среди прочего предоставляя солдат для подавления революционных армянских организаций. В Гурии, карликовом государстве, возникшем на территории Грузии, многообещающее революционное движение было подавлено генералом-мусульманином. Речь идет о карательной экспедиции царских войск под командованием генерал-майора Максуда Алиханова-Аварского против самопровозглашенной Гурийской республики в январе 1906 года. После того, как город Баку стал центром нефтепромышленности, произошла радикализация местного населения, но ее влияние на соседние регионы было ограниченным. В Чечне и Дагестане Завоеванных в 1859 году радикально настроенные бандиты по-прежнему то и дело вступали в борьбу с русскими. В годы предшествовавшие Первой мировой войне одного из лидеров абреков, Зелимхана, почитали как национального героя, подобно его современнику Эмилиану Сапатте в Мексике. Эмилиану Сапата годы жизни с 1879 по 1919 предводитель крестьянского восстания против диктаторского режима Порфирио Диасса во время Мексиканской революции 1910-1917 годов. Для своей защиты от крестьян и рабочих русские землевладельцы и промышленники нанимали ингушей с северо-восточного Кавказа. В самой России по всей стране уже давно бушевали волнения от крестьянских восстаний до проявления серьезного недовольства среде офицерского корпуса, связанного с либеральной интеллигенцией. Восстание 1905 года стало важным провозвестником событий, ожидавших страну в будущем. В области политического творчества спонтанное появление советов, местных народных парламентов, куда рабочие, крестьяне и солдаты избирали представителей из собственной среды, бросало вызов непрезентативной думе создавая ситуацию временного двоевластия. Областями, где сельские восстания были особенно ожесточенными, стали Латвия и Грузия. Сочетание социального и национального угнетения привело к политическому взрыву, продлившемуся дольше, чем аналогичные выступления в городах, куда для подавления протестов пришлось направлять армию. Присутствовал и еще один фактор – революционная организация, пытавшаяся сплотить все эти социальные силы в противостоянии самому отсталому государству в Европе, в политическом отношении была наиболее прогрессивной в мире. Находясь в вынужденной эмиграции, ее лидеры усвоили марксистскую теорию, которая на тот момент исповедовалась основными течениями германской социал-демократии. Архаизм царского государства с его давней традицией отправлять неугодных в бессмысленную административную ссылку, Пушкина под домашний арест Ленина в Сибирь и совершенно некомпетентной шпионской сетью еще сильнее подрывал основы его существования. Первая мировая война забила последний гвоздь в гроб российского самодержавия. Царская армия оставалась единственной прочной опорой режима когда война потребовала массового призыва на военную службу крестьян, старая надежность профессиональной армии оказалась под угрозой. Но никакая русская армия, и этого Черчилль тоже не понимал, не смогла бы противостоять армии Германской империи. В 1914 году Германия располагала лучшими вооруженными силами в Европе с точки зрения их обученности и оснащенности, и даже Франция с Англией, имея армии, пополнявшиеся солдатами из колоний, вскоре в этом убедятся. Традиционно менее обсуждаемый Восточный фронт был катастрофой с самого начала. Русское наступление в районе Мазурских болот закончилось сокрушительным поражением под Танненбергом уже в первой неделе конфликта. Восточно-прусская операция с 17 августа по 15 сентября 1914 года закончилось разгромом двух русских армий под командованием генералов Павла Карловича Ренинкампфа и Александра Васильевича Самсонова. В течение следующих 12 месяцев немцы неуклонно наступали, заняв Польшу и Белоруссию, и нанеся противнику огромные потери. Отчаянный брусиловский прорыв в 1916 году привел поначалу к некоторому продвижению фронта но оно было сведено на нет тщательно спланированным контрнаступлением Людендорфа, которое закончилось самой кровавой мясорубкой за всю войну. По-видимому, автор подразумевает разгром объединенных румынских и российских сил в конце 1916 года. Однако потери сторон были не так велики по сравнению с другими крупными сражениями Первой мировой войны. Возможно, что с этими событиями Тарик Али также объединяет кровопролитные бои на Ковельском направлении в августе-сентябре 1916 года. Соединения царской армии начали распадаться. Весьма наглядным было соотношение потерь. За три года боевых действий Россия потеряла больше солдат, чем любая другая из участвовавших в войне стран за четыре года – 2,7 миллиона человек одновременно вспыхивали беспорядки в царских колониях на Востоке. Крупнейший из них был Туркестан, режим в котором Ленин сравнил с действиями французов в колониальном Алжире. Большая часть местного населения была юридически и топографически изолирована от колонизаторов. Восстания происходили редко. Одно в 1898 году и еще одно в 1916 году. Более позднее было подавлено со звериной жестокостью. Это было одно из двух последних поражений, которые царские войска нанесли жителям своих колоний. Второе случилось на территории нынешних Казахстана и Киргизии. Здесь на протяжении нескольких десятилетий, предшествовавших войне, крестьян сгоняли с их плодородных земель на северном черноземном поясе, чтобы они уступили место миллиону новоприбывших колонистов. Последние состояли из казаков и русских крестьян, а их появление вызвало резкий рост напряженности между царской империей и изгнанными со своих земель кланами, что и привело в 1916 году к общенациональному восстанию. Репрессии, обрушившиеся на коренное население, стали последними и самыми жестокими зверствами царизма. Сотни тысяч казахских и киргизских беженцев переходили границу с Китаем. Многие из них смогли вернуться на родину после революции. Мировая война ускорила крах царизма, но тому содействовало и множество других факторов. Российскую деревню терзал голод. Нехватка рабочих рук на земле в 1916 году привела к плохим урожаям. Слабая, но озлобленная русская буржуазия обеспокоенная ходом событий, объединилась с невоздержанной кликой аристократов и обвинила царский двор в прогерманских симпатиях. Отчаявшаяся аристократия открыто обсуждала в своих гостиных планы заговоров. Выходом ей казалось свержение царя в результате военного путча. В этом ее поддерживали не менее отчаявшиеся дипломаты союзников в Петрограде. Все социальные противоречия царской России к этому моменту достигли апогея. Война, по словам Ленина, стала мощным режиссером финального акта драмы. Придуманный им самим гениальный лозунг большевиков был выверенной реакцией на кризис. Власть советам, мир народам, земля крестьянам. На третий год войны возмущение народных масс в Петрограде могло вырваться наружу в любой момент. В городе ощущалась острая нехватка хлеба, система снабжения не выдерживала испытания войной. 30 тысяч бастующих рабочих на гигантском Путиловском заводе требовали 50 увеличения заработной платы. Участники стачки ходили по фабрикам и заводским цехам Петрограда, призывая к солидарности. Кульминацией всеобщей стачки стала гигантская демонстрация рабочих и других слоев населения Состоявшееся 25 февраля 1917 года. Под предводительством женщин они заняли улицы и площади города, требуя хлеба и мира. Царь в это время в Петрограде отсутствовал. Он был в своей ставке, расположенной недалеко, но и не слишком близко от линии фронта. Он отправил телеграмму начальнику гарнизона. Демонстрацию нужно подавить. Приказ был принят к исполнению. За этим последовала бойня. На следующий день многие солдаты испытали отвращение к тому, что произошло накануне. 160 тысяч из них, значительное меньшинство, подняли в полках мятеж. К вечеру царское правительство бежало из города. Теперь хозяевами на городских бульварах сделались вооруженные солдаты и рабочие. Кто сможет заполнить возникший политический вакуум? В узком кругу буржуазных политиков был образован комитет. Временный комитет Государственной Думы, высший орган государственной власти, сформированный 27 февраля 12 марта 1917 года, до образования временного правительства 2 -го, 15 -го марта, наряду с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов Петросоветом олицетворял новую революционную власть. Солдаты и рабочие при поддержке большевиков и других левых партий возродили советы 1905 года. Было совершенно очевидно, какая из сил представляет большинство. Через три дня царь подписал отречение. Февральская революция свергла многовековую династию Романовых за восемь дней. В апреле 1917 года Ленин, вооруженный набором тезисов для однопартийцев-большевиков, вернулся из своей швейцарской ссылки в Петроград и заявил, что страна готова ко второй революции, которая покончит с войной, раздаст землю крестьянам и накормит города. Против него выступали высокопоставленные члены его собственной партии, его критиковали в партийной газете, но он продолжал настаивать на своем. За следующие шесть месяцев большевики одержали победу на выборах в ключевые советы и захватили в них власть. В феврале 1917 года Черчилль был озабочен собственной карьерой. После катастрофы в Галиполе он оказался в политической пустыне, направив всю свою политическую энергию на получение нового министерского поста. К апрелю Черчилль был в полной боевой готовности, воображая, что он и только он смог бы вернуть царя на трон. Он понимал, и не сильно в этом ошибался, что триумф большевиков Ленина угрожает стабильности в самой Великобритании, а также во всей Европе и в Соединенных Штатах. Такой триумф ослабил бы британскую империю, вдохновив угнетаемые коренные народы на восстание. Без конца умоляя Ллойд Джорджа взять его обратно в правительство, Черчилль столкнулся с весьма ощутимой враждебностью консерваторов, которых не устраивала перспектива его возвращения. Керзан предостерегал Ллойд Джорджа. «Это назначение будет крайне непопулярным среди многих из ваших главных коллег» и подчеркивал, что, пребывая в оппозиции и представляя потенциальную угрозу, он, по мнению каждого из нас, Превратиться в угрозу реальную, в случае если станет членом правительства и одним из нас. Председатель Консервативной партии заявил официальный протест. По его мнению, а также мнению его партии: возвращение Черчилля в правительство станет плевком в лицо армии и флота и оскорблением для всей страны. Ллойд Джорджу в конце концов удалось вернуть Черчилля в качестве министра вооружений, и на этом посту тот почувствовал особый вкус к использованию химического оружия. Тогда оно находилось на стадии первых разработок, но на протяжении последующих двух лет королевские ВВС использовали его против курдских племен, которые сопротивлялись послевоенным планам Великобритании в отношении их региона. Теперь же перед Черчиллем и державами Антанты стояла ключевая задача поддержать тот режим в России, который будет способен продолжать войну. Полная победа немцев на Восточном фронте непременно привела бы к их победе и на Западе. Наступал тот момент, когда лидеры Великобритании и Франции, учитывая патовую ситуацию на своем фронте, должны были предложить заключить перемирие. Национал-шовинизм, подогревавший энтузиазм масс в августе 1914 года, утратил свою притягательную силу. Солдаты гибли в огромных количествах, целое поколение было уничтожено. В армиях стали происходить мелкие бунты и дезертирства. Но Антанта упорно следовала прежним курсам, а ее союзники в России, консерваторы и правые меньшевики, отражавшие интересы буржуазии, выступали за продолжение войны. Однако им возражали многие из собственных сторонников, А во время обсуждения этого вопроса в Петроградском совете большинство оказалось не на их стороне. Приказ Петросовета номер один от 1 марта 1917 года предписывал всем армейским частям гарнизона сохранять оружие, избрать своих представителей в советы и пользоваться своими политическими правами в полной мере. Этот простой декрет пресек любую возможность традиционного перехода к буржуазному государству. Совет заявил о том, что берет средства принуждения под свой контроль от имени будущего пролетарского государства. В своем требовании немедленно прекратить войну путем переговоров большевики были практически в полном одиночестве. И именно нараставшая с каждым днем большевистская агитация в армейской среде приблизила мир снизу, поощряя массовое дезертирство. Которая сделала продолжение войны невозможным. Их позиция по вопросу об окончании войны была главной, если не единственной причиной того, что большевики затмили все остальные партии на выборах в городские советы. Громкие победы на выборах, в частности в Москве и Петрограде, сделали успех Октябрьской революции сравнительно легким делом. Большевики взяли власть практически без единого выстрела, Военно-революционный комитет Петроградского совета под руководством большевиков принял официальное решение о захвате власти. Троцкий заявил, что Временное правительство прекратило свое существование, а Ленин провозгласил рождение всемирного социалистического строя, закончив словами «Да здравствует победа мировой революции». Это было одновременно и заявлением о намерениях и призывом к действию. Война и революция. Революции запахло во всей Европе. Пелена военной пропаганды спала с глаз солдат и рабочих, и они стали прозревать. Потери росли ежедневно, а кошмар Вердена и Соммы в 1916 году привел к падению боевого духа, особенно во французской армии. Последовала серия мятежей. В то время их пытались замалчивать, но рядовые и офицеры по обе стороны фронта знали о том, что происходит. Примерно то же самое полвека спустя будет во время бунтов американских солдат против своих офицеров во Вьетнаме. На каком-то этапе половина французской армии открыто изъявляла неповиновение своему верховному командованию, а дивизии подкрепления отказывались ехать на фронт. В промежутке между февральской и октябрьской революциями 49 французских пехотных дивизий либо уже взбунтовались, либо угрожали мятежом. Тем временем размещенные во Франции российские военные части служили вестниками и бациллами революции, произошедшей в их собственной стране, и призывали французских солдат сделать то же самое у себя дома. Кое-где избивали офицеров, а некоторых даже убили. Большинство следовало общим настроениям. Можно было видеть, как французские солдаты маршируют по улицам городов и громко блеют, как овцы, привлекая таким образом внимание к своему прискорбному положению. Несколько десятилетий спустя, к 60-й годовщине Великой войны, эта картина была увековечена австро-немецким поэтом Эрихом Фридом, отдавшим дань памяти участникам армейских бунтов. Годами солдаты шли, как овцы на бойню, но вот они блеют, маршируя по городу. Они маршируют и блеют, как овцы. Чем больше они блеют, тем меньше в них от стада овец. Февральская революция 1917 года вызвала панику в Вашингтоне. События в Петрограде сделали неизбежным вступление в войну США, но об этом и так уже некоторое время задумывались всерьез. Благочестивые проповеди президента Вудро Вильсона о свободе, справедливости и принципах гуманности всегда были показными на публику. В письме близкому другу в июле 1917 года Вильсон сбросил маску. Как бы то ни было, Англия и Франция расходятся с нами в своих взглядах на мир. Когда война закончится, мы сможем заставить их принять нашу точку зрения, так как к тому времени мы, кроме всего прочего, будем держать их за горло в финансовом отношении. Соединенные Штаты объявили войну в апреле 1917 года и создали специальный консультативный комитет по внешней разведке, чтобы следить за развитием событий в России. Одним из его членов был Аллен Даллес, который, став позднее первым директором ЦРУ, вместе со своим братом Джоном Фостером Даллисом в 1950-е годы фактически руководил операциями Холодной войны. Вильсон был глубоко обеспокоен возможным влиянием русской революции на ситуацию в своей стране. Эти опасения не были беспочвенными. Хотя значительная часть американского рабочего класса впала в характерный для того времени шовинизм и джингаизм, традиции рабочего радикализма были еще глубже. Джингаизм. Имперское шовинистическое движение в Великобритании, получившее распространение в годы русско-турецкой с 1877 по 1878 год и Англо-Бурской с 1899 по 1902 год войн. Участники джингаистских выступлений устраивали нападения на антивоенные митинги, организовывали патриотические шествия и демонстрации в честь британских военных побед. Со временем слово стало нарицательным и служило для обозначения имперских, националистических и шовинистических настроений. Процесс индустриализации в США проходил особенно жестко. Подобно другим представителям своего класса, Вильсон не мог не чувствовать, что в последовавшие за этим десятилетия радикальные идеи никуда не исчезли. Классовая борьба в стране стала серьезной проблемой задолго до русской революции. В Соединенных Штатах, как и в Великобритании, сопротивление формирующегося рабочего класса расценивалась как угроза капитализму. Идеи превосходства белой расы, как до, так и после гражданской войны в США, выносили свой вклад в разобщенность рабочих. И все же, несмотря ни на что, сопротивление набирало обороты. Большинство капиталистов вряд ли стали бы спорить с заявлением, сделанным организацией «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ), также известной как «Уобли», о том, что рабочий класс и класс работодателей не имеют друг с другом ничего общего. К 1912 году, когда Вудро Вильсон одержал победу на президентских выборах, социалистическая газета «Эпил Tourism распродавалась тиражом почти в 700 тысяч экземпляров, а если учесть, что ее передавали из рук в руки, то общее количество читателей было в несколько раз больше. Ее страницы вошли в историю благодаря публикации по частям романа Эптона Синклера «Джунгли», а также репортажей и статей, где политика страны рассматривалась под классовым углом зрения. В преддверии Первой мировой войны газета выступала против милитаризма, против призыва в армию и против самой войны. Помощником редактора и постоянным автором был Юджин Деппс. Он был основателем Американского союза железнодорожников того самого, который стоял за пульмановской стачкой 1894 года, остановившей грузовые и пассажирские перевозки в 27 штатах. Для ее подавления потребовалось 12 тысяч американских солдат. Арестованный во время стачки и попавший в тюрьму, Депс стал убежденным социалистом. В 1905 году он участвовал в организации первого съезда ИРМ а в 1912 году выступал против Вильсона в качестве кандидата от социалистической партии на президентских выборах, получив около миллиона голосов, примерно 6% от общего количества в гонке четырех претендентов. Тем не менее, рабочие в массовом порядке записывались в армию, а те, кто наживался на войне, готовились подсчитывать барыши. В Эпил сменилось руководство – Газета поддержала войну, и тираж резко пошел вниз. Не все желали шагать в ногу. 27 июня, через три месяца после вступления Соединенных Штатов в войну, рабочие на медных рудниках в Бисби, штат Аризона, под руководством Уобли устроили забастовку. Их требования были самыми элементарными. Повышение безопасности труда, равное отношение ко всем горнякам, и право на получение фиксированной заработной платы в американских долларах, а не в бессмысленных купонах компании, на которые можно было отовариться только в не менее бессмысленной лавке самой компании. Более скромные требования трудно себе представить. Владельцы шахт отказались даже рассматривать их и обвинили своих работников в отсутствии патриотизма и саботажи во время войны. В июле вооруженная полиция и вигиланты приступили к арестам людей в домах и на улицах, депортировав около 1200 горняков из Бисби в пустыню в штате Нью-Мексико. Вигиланты — неофициальные организации граждан в США, бравшие на себя полицейские функции и часто вершившие самосуд, суды линча. К подобного рода организациям в том числе относят Кук-Лукс-Клан. Большинство из граников были иммигрантами, в основном из стран Южной Европы и Мексики. Под дулами приставленных к головам винтовок их загнали в вагоны для перевозки скота и отправили в 16-часовое путешествие. Родители разлучались с детьми. План был составлен, а затем выполнен шерифом округа Качис Гарри Уиллером и Уолтером Дугласом, генеральным управляющим Фелпс-Додж крупнейшей в окрестностях горнорудной компании, которой также принадлежал контроль над многими учреждениями в Бисби, в том числе над местной газетой. Эти двое также без спросу записали 2200 человек, включая лояльных компаний-шахтеров, в Лигу верности. Это был предупредительный выстрел. В адрес членов Вобли. Направлялось предостережение, чтобы они даже не думали устроить в Америке что-нибудь в русском стиле. И это касалось не только обли. Власти Бисби учредили трибуналы, которые должны были установить степень лояльности прочих жителей города. Не прошедшим фильтр грозила депортация. Каждый государственный орган США превратился в орудие борьбы с воинственными настроениями в среде рабочего класса. Верховный суд своим постановлением определил, что массовые похищения людей с перемещением через границы Штатов не являются предметом разбирательств на федеральном уровне. Суд уже продемонстрировал, что является не более чем инструментом защиты привилегий капиталистов. В 1915 году он отменил законы, которые ограничивали практику запрещения профсоюзов в Канзасе. В 1918 году он выбросит на помойку федеральный закон о детском труде, который ранее поддержал Вильсон. Еще через пять лет отменит решение об установлении минимального размера оплаты женского труда в Вашингтоне, округ Колумбия. В то время хорошо понимали, что представляет из себя Верховный суд на самом деле. Его председатель, бывший президент США и лютый враг профсоюзного движения Уильям Говард Тафт, Открыто превратил Верховный суд в оружие, призванное пресечь, как он выразился социалистические набеги на права собственности. Репрессии свидетельствовали о неуверенности правительства в своих силах. В 1917 году Конгресс принял закон о шпионаже, к которому в 1918 году добавился закон о мятеже. По этим законам объявлявшим публичные протесты против войны преступлением, около тысячи человек, включая Депса, были брошены в тюрьмы за свои слова. Депс выступил с речью в городе Кантоне, штат Гаю, в котором рассуждал о природе войны, противопоставляя тех, кто ее развязывает, тем, кто на ней умирает. Более того, речь прозвучала обвинением в адрес землевладельцев, плутократов, и их политической обслуги. Они говорят нам, что мы живем в великой свободной республике, что наши институты демократичны, что мы свободный народ, который сам собой управляет. Шутки шутками, но это уж чересчур. Это плохая тема для пустой болтовни. Дело крайне серьезное. Он привел список конкретных случаев. Вильсон и его Министерство юстиции Читая текст, который им доставили агенты из Кантона и послушные журналисты, должны были расслышать в нем предостережение. Идея социализма находит все больший отклик, это философия, для которой нет границ. Она распространяется по всей планете. Тщетно сопротивляться ей, как тщетно пытаться задержать восход солнца. Она приближается, приближается, приближается, где бы вы ни были. Вы что, не видите? Если нет, советую вам обратиться к окулисту. С вашим зрением определенно что-то не так. Это самое мощное движение в истории человечества. Какая честь служить ему. Оно научило меня испытывать восторг от товарищеского рукопожатия. Оно дало мне возможность приблизиться к вам и занять место рядом с вами в великой борьбе за лучшее будущее расти все выше и выше, трепетать от приливов небывалого мужества, ощущать, что жизнь действительно стоит того, чтобы прожить ее, увидеть новые горизонты, развернуть великолепные перспективы, знать, что я одной крови со всем, что наполнено жизнью, быть классово-сознательным и понимать, что независимо от национальности, расы, вероисповедания, цвета кожи или пола, каждый мужчина, каждая женщина из тех, кто трудится и приносит пользу, все члены рабочего класса без исключения – мои товарищи, мои братья и сестры, и что служить им и их делу – высший долг моей жизни. Да, товарищи, мое сердце бьется в унисон с вашими. Поистине, все наши сердца сейчас пульсируют, как одно большое сердце, слышащее боевой клич социальной революции. Здесь, на этом живом и вдохновляющем собрании, наши сердца с большевиками в России. Через две недели Депса арестовали и приговорили к десяти годам тюрьмы. Мексиканский революционер Флорес Магон, находившийся в политической эмиграции в США и воодушевленной русской революцией и перспективой единства рабочих всего мира, Был арестован после публикации манифеста, в котором выступил за свободу всего человеческого вида. Его приговорили к 21 году заключения в Ливенвордской тюрьме, где он и умер. Билл Хейвуд и сто других Уобли были схвачены по приказу Уильсона и в 1918 году предстали перед судом за участие в рабочем движении и антивоенные протесты. Хейвуд был приговорен к 20 годам тюрьмы, но смог бежать в Советский Союз, где до 1923 года был советником Ленина по вопросам организации труда. В период после Первой мировой войны Вудро Вильсон усилиями многих европейских политиков и историков был вознесен на пьедестал как автор 14 пунктов, дававших свободу малым нациям, которые прежде находились под управлением Габсбургской и Османской империи в Центральной Европе и на Ближнем Востоке. 14 пунктов – программа послевоенного мирового устройства. Помимо необходимости соблюдения права малых наций Европы на самоопределение, они включали также принципы свободной торговли, отказа от тайной дипломатии, образования международной организации Лиги наций и так далее колонии европейских империй оставили в неприкосновенности, за исключением германских владений в Африке. «Мы сделали мир безопасным для демократии», писал Вильсон в 1923 году. Но демократия еще не сделала мир, которому грозит бессмысленная революция, безопасным. Это насущнейшая задача, которая является ничем иным, как спасением цивилизации ныне встала перед демократией во всей своей остроте и злободневности. От нее невозможно уклониться, если мы не хотим, чтобы все, построенное нами до сих пор, превратилось в руины, и Соединенные Штаты, как величайшие из демократий, должны взяться за ее решение. Демократия, как показала внутриполитическая программа Вильсона, была всего лишь эфемизмом для слова «контрреволюция». Начиная с 1919 года, на волне послевоенных забастовок тысячи мужчин и женщин, анархистов, иммигрантов, в особенности итальянцев, выходцев из Восточной Европы и евреев, а также всех, в ком подозревали красных, были арестованы, брошены в тюрьмы и депортированы в ходе проведения рейдов Палмера. Искусственно созданное Генеральным прокурором и Министерством труда США Первая в истории страны волна паники перед красной угрозой опиралась на расследование нового бюро Министерства юстиции, возглавляемого молодым и амбициозным Джоном Эдгаром Гувером. Страх перед радикализмом смешался с бытовой ксенофобией, представлявшей иммигрантов символами социального зла. В одном случае, сделавшемся знаковым для левого движения в 1920-е годы, двое симпатизировавших анархистам итальянских рабочих, Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти, были облыжно обвинены в убийстве, наскоро осуждены услужливым судом и казнены на электрическом стуле. Смысл послания был ясен. Стоит только заступить за черту, и вы умрете. Рисуемый Вильсоном образ Соединенных Штатов восходящих на те величайшие высоты, где беспрепятственно сияет свет справедливости Божией, выглядел льстивым вздором, которым в сущности и являлся. В 2020 году рассерженные студенты Принстона вошли в кабинет президента университета Кристофера Айсгрубера и потребовали, чтобы имя Вудра Вильсона было удалено и из названных в его честь университетских программ. Вильсон был президентом Принстона 8 лет, с 1902 по 1910 год, до того, как стать президентом всей страны. Студентам удалось заставить Принстон убрать имя, в том числе из названия школы общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона. Мотивы их действий были связаны не с внешней политикой Вильсона, а с еще одним эпизодом его политики внутри страны. В одной тогдашней колонке объяснялись причины, вызвавшие у студентов возмущение. Худшим из достижений Вильсона на посту президента с большим отрывом можно считать проведение им ресегрегации в целом ряде агентств федерального правительства, где до этого, достижение эпохи реконструкции, уже нескольких десятилетий назад были на удивление успешно проведены мероприятия по интеграции. На заседании кабинета 11 апреля 1913 года генеральный почтмейстер Альберт Берлисон выступил за сегрегацию в службе железнодорожной почты. Он протестовал против того, чтобы рабочие пользовались одними и теми же стаканами, полотенцами и туалетами. Вильсон не стал возражать против плана Берлисона по сегрегации, сказав только, что ему, Хотелось бы, чтобы вопрос был урегулирован таким образом, чтобы по возможности вызвать минимальные трения. И Министерство финансов, и Почтовый департамент ввели разделенные перегородками рабочие места, отдельные столовые и отдельные уборные. В 1913 году в открытом письме Вильсону Уильям Дюбуа, который поддерживал Вильсона на выборах 1912 года, до того, как разочаровался в его сегрегационистской политике, писал об одном цветном служащем, которого из-за особенностей его работы было невозможно сегрегировать в строгом смысле слова, и в результате вокруг него соорудили клетку, чтобы отделить его от его белых коллег, с которыми он проработал много лет вместе. Именно так, темнокожих которых в силу технических обстоятельств нельзя было сегрегировать, буквально сажали в клетки. Уильям Эдуард Беркхарт Дебуа. Годы жизни с 1868 по 1963. Историк, афроамериканский политический деятель и интеллектуал. Один из идеологов панафриканизма. Основал ряд общественно-политических организаций афроамериканцев. В последние годы жизни сблизился с коммунистами и эмигрировал в независимую Гану. Вильсон был образцовым сторонником идеи превосходства белой расы. Расизм был органической частью его биографии и его политического дискурса. Будучи уроженцем юга и воспитываясь там до во время и после гражданской войны, он усвоил редемпционистский взгляд на реконструкцию Юга. Редемпционистами в США в то время называли сторонников сохранения доминирования белых во всех сферах общественной и политической жизни. В своем эссе он писал, правлению негров при попустительстве этому со стороны недобросовестных проходимцев на юге, наконец-то положена черта и установлено естественное, неизбежное превосходство белых, ответственного класса. В другом тексте, написанном в 1881 году, но так и не опубликованном, он одобрял лишение темнокожих на юге избирательных прав, объясняя сомневающимся, что причиной служит не их черная кожа, а их черные мысли. Неудивительно, что Фрейд в соавторстве с Уильямом Буллитом пытался написать психоаналитическую биографию Вильсона. Также неудивительно, что Вильсон, который поддерживал куклукс-клан эпохи реконструкции, в 1915 году продемонстрировал на экране в Белом доме знаменитый российский немой фильм «Рождение нации», снятый Дэвидом Гриффитом. Гриффит, считавший свой гимн белому превосходству прекрасным инструментом просвещения масс, включил в титры к фильму три цитаты из ранних текстов Вильсона. Самое подстрекательское из них используется для представления главных героев драмы. И, наконец, возник великий коклукс клан настоящая империя Юга, чтобы встать на защиту страны южан. Однако оценка реконструкции как ужасной катастрофы, ставшей делом рук радикальных республиканцев, не была частным свойством Вильсона, Юга или даже главного источника вдохновения для Гриффита гротескного псевдоисторического романа Томаса Диксона-младшего «Член клана». Она стала частью официальной истории того времени, а корни ее уходили в так называемую школу Даннинга, объединившую белых профессоров, выходцев из элитных аудиторий Колумбийского университета, которые учились под руководством Уильяма Арчибальда Даннинга, северянина, а затем, получив докторскую степень, заняли свои места на исторических факультетах колледжей по всей стране. Фильм Гриффита сыграл свою роль в возрождении клана, который на этот раз объединял представителей главным образом среднего класса в общенациональную организацию, занимавшуюся слежкой, угрозами, линчеванием и другими актами насилия против чернокожих, а также иммигрантов, евреев, католиков и радикальных профсоюзных деятелей. Примерно в это же время генеральный прокурор Палмер и его протеже Гувер занялись внедрением их собственной версии того, что молодой Вильсон однажды, рассуждая о клане, назвал секретным клубом по противодействию некоторым наиболее уродливым угрозам революционного времени. Германия, бледная мать В отличие от Соединенных Штатов, где сторонники левых идей были разобщены, а влияние революционных событий 1917 года ощущалось не в полной мере, Европа была охвачена духом мятежа. Вся Германия зажглась от молнии, ударившей в Петрограде. Матросы подняли бунт в Киле. солдаты отказались подчиняться приказам, и в 1918 году кайзеры без лишних церемоний отправили на свалку. Полным ходом шла радикализация масс. Политическая атмосфера в Берлине была накалена до предела. За первенство на левом политическом фланге состязались три партии, представлявшие рабочий класс. Самая важная из них – Коммунистическая партия Германии, КПГ, основанная крупными лидерами левого толка Розой Люксембург, Карлом Липкнихтом и Лео Югихисом находилась пока в зародышевом состоянии. Люксембург гораздо раньше Ленина поняла, что в Социал-демократической партии Германии возникла гнилая прослойка, которая заняла доминирующее положение в социалистическом интернационале. Ее разрыв с Карлом Каутским произошел еще в 1910-1911 годах, после того, как правое крыло СДПГ публично поддержало имперскую игру мускулами со стороны Германии, выразившуюся в отправке канонерской лодки «Пендер» к берегам Агадира. Второй интернационал выступил с призывом ко всем входившим в него партиям организовать совместные акции против угрозы войны. Центральный комитет СДПГ ответил отказом. Там доверяли заявлениям Министерства иностранных дел о том, что Германия не собирается начинать войну. Кроме того, комитет заявил, что в случае, если он займет чересчур радикальную антиколониальную позицию, это может негативно повлиять на успех партии на предстоящих выборах. Люксембург назвала это «вопиющим актом предательства», и в результате против авантюристских действий в Марокко была организована символическая акция. Выборы 1912 года стали триумфом СДПГ. Завоевав 110 мест, она стала крупнейшей партией в Рейхстаге. Каутский объявил это событием всемирно-исторического значения, мнение с которым вряд ли согласились бы в Юго-Западной Африке. Период германского владычества в Юго-Западной Африке, современная Намибия, был отмечен геноцидом народов Гереро и Нама. Правительство ФРГ в 21 веке официально признала ответственность Германии за истребление этих народов и согласилась выплатить компенсацию в размере 1,1 миллиарда евро на финансирование различных проектов в стране. Он пребывал в праздничном настроении. Хотя нам и не удалось, как мы на то рассчитывали, достичь подавляющего превосходства, мы все же обрекли правительство и реакционные круги на полное бессилие, Если это на самом деле было так, тогда почему руководство СДПГ резко смягчило свои требования и свернуло независимую пропаганду во втором туре выборов, пойдя на жалкий компромисс и вступив в коалицию с прогрессивными либералами? Каутский охарактеризовал либералов как левое крыло буржуазии, опирающееся на новый средний класс. Но, как многие и предсказывали, либералы резко сдвинулись вправо, так что Казеру нечего было опасаться. Рейхстаг одобрил рост расходов на вооружение и соответствующее повышение налогов. Этот парламентский кретинизм стал прологом к фатальной капитуляции СДПГ в 1914 году и к тому, что за этим последовало, глубокому расколу рабочего движения, который в конечном итоге привел к триумфу немецкого фашизма. В 1918 году, однако, обстановка была непредсказуемой. В декабре, когда спустя месяц после капитуляции Германии на сцену вышла КПГ, депутаты от независимой социал-демократической партии Германии, НСДПГ, отколовшегося от старой партии левого крыла, уже привлекли на свою сторону многих радикальных членов партии и интеллектуалов. В своей речи на первом съезде КПГ Люксембург изложила тезисы, которые должны были лечь в основу Германской Социалистической Республики. Первый съезд КПГ проходил в Берлине с 29 декабря 1918 года по 1 января 1919 года. Пролетариат воспользуется своей политической властью, чтобы вырвать весь капитал из рук буржуазии сосредоточить все средства производства в руках государства, то есть пролетариата, организованного как правящий класс, и в максимально короткие сроки нарастить общий объем производственных сил. Конечно, в самом начале этого можно добиться лишь посредством принудительного пересмотра прав собственности и условий буржуазного производства, то есть мерами, которые покажутся экономически недостаточными и несостоятельными, но которые по мере продвижения перерастут сами себя, потребуют дальнейших изменений старого социального строя. Все это является абсолютно неизбежным в деле революционного преобразования всего способа производства. Разумеется, в разных странах эти меры будут разными. Тем не менее, для наиболее промышленно развитых стран подходит следующий комплекс. Пункт первый. Отмена собственности на землю и направление всей земельной ренты на общественные нужды. Пункт 2. Жесткое прогрессивное налогообложение. Пункт 3. Отмена прав наследования. Пункт 4. Конфискация собственности у всех эмигрантов и мятежников. Пункт 5. Централизованное государственное кредитование и средств Национального банка с государственным капиталом и исключительной монополией. Пункт шестой. Сосредоточение средств связи и транспорта в руках государства. Пункт седьмой. Рост числа фабрик и средств производства, находящихся в собственности государства. Введение в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель и общее повышение плодородия почв в соответствии с социальным планом. Пункт восьмой. Равная обязанность трудиться для всех. Создание рабочих армий, в особенности в сельском хозяйстве. Пункт девятый. Унификация сельскохозяйственного и промышленного производства. Постепенное стирание грани между городом и деревней. Пункт десятый. Бесплатное среднее образование для всех детей отмена детского труда на фабриках в его нынешней форме, объединение образования с промышленным производством и так далее. Кроме того, на митинге в Берлине, созванном независимыми социал-демократами, Люксембург заявила, что парламентские споры с юнкерами и буржуа о достоинствах или недостатках социализма являются пустой тратой времени. «Социализм — это не то же самое, что собраться в парламенте и принять какие-то законы», — сказала она. «Для нас социализм — это свержение правящих классов со всей жестокостью», — громкий смех, на которую только способен сражающийся пролетариат. Берлин сам находился на грани гражданской войны. Кристофер Кларк так описывает атмосферу в городе в декабре 1918 года. Повсюду толпы вооруженных рабочих и подразделения радикализировавшихся солдат. Самым заметным из них была Народная морская дивизия, чей штаб находился в новых конюшнях, в величественном здании в стиле нео на восточной стороне Дворцовой площади. В крайне левых кругах поговаривали о вооруженном восстании. Обстановка накалилась до предела, когда правительство сформированная СДПГ, НСДПГ и прогрессивными либералами, приказала матросам покинуть новые конюшни, а те отказались повиноваться. Комендант города Отто Вельс, которого отправили для того, чтобы проследить за исполнением приказа, был, согласно донесениям, схвачен восставшими. Затем матросы и солдаты окружили правительственные здания, взяли под контроль телефонную сеть и отрезали кабинет канцлера от связи с внешним миром. Однако лидер СДПГ Фридрих Эберт воспользовался секретной линией и запросил вмешательство армии. Новые конюшни подверглись двухчасовой артиллерийской бомбардировке, а толпа вокруг канцелярии была разогнана. Новости вызвали возмущение. НСДПГ вышла из состава правительства. Огромная толпа социалистов, коммунистов и беспартийных рабочих окружила солдат, вступила с ними в споры и пыталась объяснить, что происходит. Те слушали, задавали вопросы, а затем отступили из города. Берлин оказался погружен в предреволюционный кризис. Правое крыло СДПГ по настоянию Эберта ввело в состав главных министров правительства Густава Носке, Сын бранденбургского ткача, он сам когда-то был заводским рабочим, но, одурманенный милитаристским патриотизмом, все больше склонялся вправо. Он начал с организации Фрайкора, состоявшего из отбросов послевоенного немецкого общества. Это были люди, озлобленные поражением в войне, чей ультранационализм служил целям альянса, объединявшего СДПГ и армейских офицеров. Их ненависть к сторонникам левых идей в Германии и жидо-большевикам в Москве делала их идеальными кандидатами на вступление в эти вооруженные отряды. Лидеры СДПГ хотели уничтожить левых в Берлине. Стремясь к этому, они удобряли почву для фашизма. «Кто-то должен сделать грязную работу», — с гордостью заявлял Носке. «И я не боюсь взять на себя эту ответственность». 15 января 1919 года фрайкоровцы выследили и схватили Розу Люксембург и Карла Липкнихта. Кавалергарды, расквартированные в отеле «Иден», забили обоих до смерти. Тело Розы утопили в канале. Это событие породило ту ожесточенную ненависть, которую КПГ в дальнейшем испытывала к социал-демократам. Возмущение вырвалось за пределы политической сферы. Беспощадная карикатура Георга Гросса, опубликованная в апреле 1919 года в сатирическом журнале «Дипляйте» «Дубинка», выражала гораздо больше, чем просто скорбь на левом фланге. Чувство общей неуверенности охватило всю страну, включая многих из тех, кто не отождествлял себя ни с КПГ, ни с НСДПГ. Брехт написал о Розе Люксембург два стихотворения. Первое в 1919 году, еще до того, как было найдено ее тело. Красной розы больше нет, никто не скажет, где она лежит. Она рассказывала бедным правду, и поэтому богатые решили, что она должна умереть. Второе, написанное через несколько лет, когда фашизм вот-вот должен был дорваться до власти, стало эпитафией. Здесь похоронена Роза Люксембург, польская еврейка, проложившая путь немецкому рабочему классу, убитая по приказу немецких угнетателей. Вы, угнетенные, закопайте в землю свои раздоры. Крах детища Черчилля, смена режима в России. События 1919 года в Берлине стали суровым ударом, но и после них политическая оппозиция никуда не исчезла. Кара, наложенная в Версале на потерпевших поражение немцев и последовавший затем экономический крах конца 1920-х годов, ускорили резкую поляризацию в стране. На протяжении всего веймерского периода, с 1918 по 1933 год, Правящей либеральной элите не удалось разрешить этот антагонизм интересов. Ни мощь революционных сил, ни контрреволюционный дух консерваторов и фашистов невозможно было преодолеть. Постепенно готовилась почва для нового внутреннего и внешнего конфликта. В следующей главе мы еще вернемся к Германии. Тем временем, пока рабочие по всему миру, ощущая дующий из России ветер революции, испытывали одновременно прилив смелости и ощущение угрозы, державы Антанты, намереваясь разгромить большевиков, прибегли к методам, похожим на те, которые так живо обрисовал Гроз. Военный министр Черчилль был решительно настроен, как он выразился, задушить большевистского младенца в колыбели. Влиятельные голоса в Вашингтоне заявили о своей полной солидарности с его планами. Начало того, что позднее будет названо Холодной войной, было вполне горячим, когда в 1917 году союзники вмешались в Российскую Гражданскую войну. Будучи предоставлены сами себе, остатки царской армии и их черносотенные ударные части были бы разгромлены намного раньше, что сохранило бы множество жизней с обеих сторон. Годы спустя Джордж Фрост Кеннон... Один из первых поборников Холодной войны, мудрый в силу, если не жизненного опыта, то хотя бы за счет своего возраста, так опишет политическую психологию Запада в том, что касается России 1917 года. Уверяю вас, в природе нет ничего более эгоцентричного, чем вооружившаяся демократия. Она очень быстро становится жертвой своей собственной военной пропаганды. Кроме того, она склонна придавать своему делу абсолютную ценность, что искажает ее собственное видение. Ее враг становится воплощением вселенского зла. Ее сторона – средоточием всяческой добродетели. Конфликт начинает рассматриваться как нечто апокалиптическое. Если мы потерпим поражение, все пропало, жизнь потеряет всякий смысл, не останется ничего, что можно было бы спасти. Если мы победим, тогда все станет возможным. Все проблемы решатся. Единственный главный источник зла, наш враг, будет сокрушен. Силы добра преодолеют все барьеры. Все чаяния, надежды и благородные устремления будут удовлетворены. Военная интервенция, развязанная против русской революции, была детищем Черчилля и пользовалась полным одобрением Вильсона для них большевики были бичом западной цивилизации. Само существование Лениной Компании угрожало созданному капиталом и империи порядку. Оба лидера были плохо знакомы с историей России, с ее богатой традицией восстаний на протяжении как минимум трех столетий. Они не смогли разглядеть органический характер этой революции и, как в случае Черчилля, продолжали восхищаться царизмом как системой, со всей придворной комарилией, князьями и графами, которые довели царские армии до катастрофы. Как заявил Черчилль, из всех тираний большевистская тирания самая худшая, самая разрушительная, самая унизительная, и она гораздо хуже, чем германский милитаризм. Даже его коллега Ллойд Джордж выразил беспокойство по поводу того, что одержимость Черчилля делами в России выводит того из равновесия. И в этом случае ненависть Черчилля проистекала не столько из его любви к монархии, сколько из того ощущения опасности, которую, по его мнению, большевики представляли для Британской империи. Точно так же поведение США не имело ничего общего с любовью к демократии. Если бы англоамериканская поддержка белого движения в гражданской войне в России увенчалась успехом, Новый режим, скорее всего, представлял бы собой отвратительную смесь монархистов, либералов, консерваторов и фашистов-черносотенцев, специалистов по погромам, которые со всей беспощадностью проявили себя в конфликте. Захватив деревню или местечко, первым делом они обычно уничтожали евреев. В реальности революция пользовалась поддержкой в крупных городах и среди значительных слоев сельского населения. Созданная комиссаром по военным делам Троцким, Красная Армия превратилась в мощную боевую силу и смогла спасти революцию от непосредственной угрозы. В ее рядах сражалось много солдат из крестьян, которые дезертировали с фронтов Первой мировой войны, но сейчас встали на защиту строя, положившего конец их бедствиям. Именно наследники этой Красной Армии в следующей войне Несмотря на жестокое убийство Сталином ее самых талантливых полководцев, сломали хребет Третьему рейху под Курском и в Сталинграде. Войскам революции противостояли объединенные армии Антанты с общей численностью в 100 тысяч солдат. Британский контингент, насчитывавший более 15 тысяч, включал в себя пушечное мясо из белых доминионов, Анзак и колониальной Индии, В основном мусульман и сикхов. Французы высадили 10-тысячный корпус в Одессе. Соединенные Штаты прислали символический 5-тысячный контингент. Греки отправили две дивизии, в которых было 30 тысяч солдат. Поляки выделили 3 тысячи, румыны — 32 тысячи. Японцы отправили 30 тысяч солдат для оккупации Сибири. Несмотря на свою численность, Наша страна, как назвал ее Черчилль, потерпела сокрушительное поражение. Затеянная Черчиллем интервенция стала грандиозной катастрофой во всех отношениях. Ллойд, Джордж и Вильсон первоначально отказались дать согласие на полноценное военное вмешательство ради свержения большевиков. Они понимали, насколько рискованным может оказаться подобный курс. Мятежи в армии Хантанты заставили их о многом задуматься. Опасения, что солдаты могут отказаться идти в бой вкупе с растущим недовольством рабочего класса в их собственных странах, казалось, ставили точку в спорах. Но Черчилль продолжал настаивать на своем и в конце концов добился согласия на использование сил, уже сосредоточенных в Мурманске и Архангельске. Как писал Дэмьен Райт в своей наиболее подробной истории интервенции союзников, это была одна из самых непродуманных и плохо спланированных военных кампаний XX века. Она не принесла практически никаких результатов, только гибель и увечья сотен солдат, матросов и летчиков, уже вынесших все тяготы четырех лет войны на Западном фронте и других театрах военных действий. Далее он пишет, «Множество самых разных белых и антибольшевистских группировок оставались расколотыми, не в состоянии были действовать сообща и часто просто не могли тягаться с выросшей в организационном, техническом и моральном отношении Красной Армии под руководством Льва Троцкого. Во многих случаях белогвардейские части массово переходили на сторону большевиков» иногда предварительно перебив своих офицеров. Бывало, что солдаты белых армий поднимали мятеж и убивали командовавших ими британских офицеров, а затем переходили к врагу. Коррупция и неэффективность снизу до верху, вплоть до уровня верховного командования, пронизывали армии белых. К 1919 году каждая новая неудача в попытке нанести поражение революционной армии постепенно приводило Черчилля в отчаяние. Он был в ярости от того, что британское министерство обороны запретило своим войскам использовать отравляющий газ. Красная армия его не использовала. 25 января 1919 года он разразился гневным письмом в адрес начальника имперского генерального штаба. «В чем смысл распоряжения, отданного в Архангельске?» То, что противник, уже совершивший все мыслимые злодеяния, в настоящее время не способен по причине своего невежества произвести отравляющий газ, разве это может являться поводом запрещать нашим войскам полностью воспользоваться преимуществами своего вооружения? Ввиду того, что применение этих газовых снарядов во время Великой войны стало общераспространенной практикой, Я полагаю, мы вправе использовать их против любого до тех пор, пока законы войны не подвергнутся общей ревизии, что без сомнения произойдет вскоре после мирной конференции. Все мыслимые злодеяния явно не относились к гражданской войне как таковой, поскольку Ленин и Троцкий хотели привлечь на свою сторону как можно больше солдат из белых армий. Скорее имелось в виду решение большевиков казнить царя вместе с его семьей в июле 1918 года, в разгар гражданской войны. Принимая это решение, руководство красных было озабочено тем, что белые могут захватить царя и его семью, чтобы затем использовать их во время войны в качестве символа. Троцкий первоначально выступал за проведение судебного процесса, Причем себя он, без сомнения, видел в роли главного обвинителя, который перед всем миром обнажит исторические преступления Романовых. В конце концов, это англичане первыми судили и казнили своего короля, тоже в ходе гражданской войны. Французы в 1793 году последовали их примеру, отправив Людовика XVI вместе с Марией Антуанеттой на гильотину большевики следовали существующим прецедентам, но перипетии гражданской войны делали проведение процесса невозможным. Черносотинцы небезуспешно ссылались на эту казнь в своем боевом лозунге «Евреи убили нашего царя». Имеет смысл еще раз напомнить, что после февральской революции 1917 года и отречения царя Временное правительство России предложило англичанам забрать Романовых, внука королевы Виктории вместе с близкими, в Соединенное Королевство. Лорд Керзон отклонил это предложение из опасения, что такой шаг вызовет мощные протесты внутри страны и укрепит внутренних врагов. Черчилль мог бы начать публичную кампанию с требованием предоставить царю и его семье убежище в Англии. Он мог бы посоветоваться со своим двоюродным братом, герцогом, относительно размещения их во дворце Бленхейм, покуда не будет найдено более подходящее жилье. Я сомневаюсь, что это привело бы к провозглашению советской власти в Банбере или вооруженному восстанию в Оксфордшире. Однако ж Черчилль воздержался от участия в разрешении этой проблемы. С чего бы? Отказ британской элиты предоставить убежище представителям бывшей императорской династии можно описать одним словом ⁇ трусость. Политические руководители Великобритании, включая Черчилля, бросили двоюродного брата Георга V на произвол судьбы. Как и многие семьи по обе стороны фронта, Романовы стали сопутствующими потерями на войне революции с контрреволюцией. Вскоре многим солдатам а также немалому числу офицеров стало очевидно, что авантюризм Черчилля в России стремительно ведет их к очередной катастрофе. Офицером, прославившимся своим публичным выступлением с критикой Черчилля, был заслуженный подполковник из Южной Африки Джек Шервуд Келли, кавалер креста Виктории, ордена святых Михаила и Георгия и ордена за выдающиеся заслуги, командовавший вторым батальоном Гемпширского полка его никак нельзя было заподозрить в симпатиях к большевикам. По общему мнению, он был храбрый человек с независимым умом и твердыми моральными принципами. Подчиненные Шервода Келли проходили боевую подготовку по использованию снарядов с отравляющим газом, которые предполагалось применить во время атаки на укрепленные наблюдательные посты большевиков на окраинах деревни Александровка. Шервард Келли отправил сообщение старшему офицеру, призывая его отменить атаку. «Если проведение предложенной операции будет оставлено на мое усмотрение, я не стану ее проводить. Я продолжаю делать все приготовления на случай, если вы дадите мне приказ начать атаку». Верховному командованию было известно, что это уже не первый случай, когда Шервуд Келли оспаривает приказы сверху были донесения о его неуважительном отношении к старшим по званию офицерам, служившим на севере России, и о его критике хода всей кампании, включая случаи массовых расстрелов солдат русских белых армий, которые собирались перейти на сторону противника. Ранее военный цензор прочел и предал огласке содержание письма, которое Шервуд Келли отправил одному своему приятелю в Англию и в котором доверительно сообщал, что вся операция является бесполезной, бесцельной и плохо управляемой компанией, и что он больше не в состоянии смотреть на то, как превосходные солдаты, годами самоотверженно служившие во Франции, бессмысленно гибнут. Письмо было предъявлено ему генералом сэром Генри Роулинсоном, который сообщил, что он дает все основания для того, чтобы предать его военному трибуналу. Однако Роулинсон готов закрыть глаза на этот проступок, учитывая выдающийся военный послужной список Шервода Келли. Тем не менее, его отстранили от командования и отправили обратным в Англию. Когда южноафриканец обнаружил, что интриги против него продолжаются, он решил выступить публично. 6 сентября 1919 года «The Daily Express» опубликовала материал под следующим заголовком. «Скандал в Архангельске предан огласке. Двуличность политики Черчилля в России. Публичное надувательство. Прославленный кавалер креста Виктории обращается к нации». Открытое письмо Шервуда Келли в газету произвело эффект разорвавшейся бомбы. Он писал, что солдат вербуют в армию под вымышленным предлогом и рассказывает им откровенную ложь. Они думали, что им предстоит оборонительная операция ограниченного масштаба по оказанию помощи, целью которой является эвакуация измотанных войск, застрявших в Арктике. Иными словами, настоящая гуманитарная интервенция. То, что это было неправдой, выяснилось очень скоро. На самом деле, писал он, солдат, использовали в наступательных целях, использовали в массовом порядке, далеко в глубине страны в рамках некоего амбициозного плана всей кампании, суть которого нам не соизволили сообщить. Результатом всего этого стало то, что посаженное нами в Архангельске марионеточное правительство ни в коей мере не опирается на поддержку и доверие общества и пойдет сразу же, как только лишится поддержки британских штыков. Жизни британских солдат приносятся в жертву ради помощи этой никчемной чужой армии, отсылка к белогвардейцам, и сохранение у власти этого никчемного правительства. И теперь я убежден, что мой долг перед своей страной заключается не в том, чтобы способствовать проведению ошибочной политики, а в том, чтобы разоблачить ее перед британской публикой когда британские газеты с гневным письмом Шервуда Келли добрались до севера России, их повсюду передавали из рук в руки. Как писал старшина-телеграфист судна HMS Pegasus Реджинальд Джоуэт, резкое осуждение политики правительства подполковником Шервудом Келли и нарисованная им картина происходящего в этих краях нашли у нас живой отклик, поскольку мы все знаем, что это правда. Джоуэт назвал высокопоставленного чиновника Министерства обороны кабинетным критиком, не имеющим ни малейшего представления о реальном положении дел. Все, кто поднимался вверх по реке, в один голос заявляют о том, что обстановка в точности соответствует описанной подполковником Шерводом Келли в его статьях в прессе. Черчилль, который и был тем самым высокопоставленным чиновником с громом обрушился на Шервуда Келли и потребовал, чтобы тот предстал перед судом. В результате состоялось заседание военного трибунала, но сочувствующий подполковнику состав суда ограничился строгим выговором. Через две недели тот отказался от своего офицерского патента. Когда в 1931 году, в возрасте 51 года, Шервуд Келли умер от малярии, Его похоронили со всеми воинскими почестями. Рассмотрим для сравнения революционный подход к обеспечению внешней и внутренней поддержки Красной Армии. Она достигалась в ходе иногда острых, но всегда откровенных споров по вопросам тактики и стратегии в руководящих органах. Советские граждане получали подробные публичные сводки с фронта. Однажды, например, режиссер Всеволод Мирхольд ставивший в то время эпическую пьесу на улицах Петрограда, уговорил Троцкого подняться на сцену и выступить напрямую перед огромной аудиторией сообщением о ходе войны. Нарком Вейнмор объяснял, что идет не просто гражданская война, а интервенция и иностранные армии империалистических держав поддерживают остатки царского режима и способствуют бессмысленному продолжению конфликта. Черчилль попросту не владел контекстом в достаточной степени, чтобы понимать суть и нюансы этой войны. В один из критических моментов гражданской войны, когда Москва и Петроград одновременно оказались под угрозой захвата белыми войсками, которым помогала и Британия, Троцкий, отправленный защищать колыбель революции, в своем бронепоезде надиктовал серию размышлений о гражданской войне. Он высмеивал Черчилля, который хвалился тем, что Белая гвардия близка к победе и с презрением упоминала о крестовом походе 14 держав Антанты против революции. «Гораздо больше, чем перечислению 14 географических названий», писал Троцкий, «белые обрадовались бы прибытию 14 англо-французских дивизий». Восторги Черчилля, трепещущего в ожидании скорой победы, были преждевременны но Троцкий размышлял о том, что произойдет в случае, если контрреволюционные силы не удастся задержать на подступах к Петрограду. Прорвавшись в этот гигантский город, белогвардейцы попадут в каменный лабиринт, где каждый дом будет для них либо загадкой, либо угрозой, либо смертельной опасностью. Откуда им ждать удара? Из окна? С чердака? Из подвала? Из-за угла? Отовсюду! Мы можем оплести одни улицы колючей проволокой, оставить открытыми другие и превратить их в капканы. Для этого нужно только, чтобы несколько тысяч человек твердо решили не сдавать Петрограда. Достаточно двух-трех дней такой уличной борьбы, чтобы прорвавшиеся банды превратились в запуганное, затравленное стадо трусов, которые группами или поодиночке сдавались бы безоружным прохожим или женщинам. Баланс сил начал меняться, и Петроград удалось отстоять, но тактика Троцкого будет использована и весьма результативно во Второй мировой войне, во время битвы за Сталинград. В другой критический момент Троцкий и Ленин обсуждали план действий на случай, если падут ключевые города. Ленин заметил, что в таких обстоятельствах единственным адекватным решением было бы переместиться в сельскую местность и на Урал, чтобы вести непрерывную партизанскую войну. Вопрос перешел в разряд академических, так как белогвардейцы начали терять поддержку, а Красная Армия перешла в контрнаступление одновременно на нескольких фронтах. Британская атака с моря на Кронштадт была в конце концов отражена. 7 ноября 1919 года Во вторую годовщину революции Троцкий объявил Центральному Исполнительному Комитету о том, что в гражданской войне одержана победа, что белые генералы бежали и что британские военнопленные отпущены на свободу, а офицеров перевезли в Москву. Джордж Лэнсбери, в то время член парламента от лейбористов и редактор газеты Daily Herald, посоветовал большевикам освободить солдат но оставить офицеров в качестве заложников, чтобы заставить Великобританию признать Советский Союз. Черчилль проиграл. Его навязчивые идеи привели к еще большему кровопролитию. И это еще один пункт в книге учета его преступлений. К этой истории можно добавить интересное примечание. Не все члены семьи Черчилля были враждебно настроены по отношению к большевизму талантливый скульптор Клэр Шеридан, кузина Черчилля, которой он восхищался и к которой относился как к родной сестре, однажды шокировала его, заявив за завтраком, что ей не терпится поехать в Москву и своими глазами увидеть, что там происходит, а также изваять бюсты Ленина и Троцкого. Черчилль чуть не лопнул от злости и принялся поносить обоих вождей, и большевиков в целом как преступников, чудовищ и тому подобное. Шеридан не обратила на его слова внимания и установила прямые контакты с советской торговой делегацией, которая тогда разместилась в Лондоне, пытаясь договориться о снятии британских санкций и эмбарго. Делегацию возглавляли двое старых большевиков ⁇ Лев Каменев и Леонид Красин. Каменев один из ближайших соратников Ленина и зять Троцкого, согласился на встречу с Шеридан. Он был поражен как ее красотой, так и ее просьбой, однако вежливо указал на то, что Ленин и Троцкий очень занятые люди и вряд ли смогут уделить ей время. Она продолжала настаивать, встречаясь с Каменевым на разных светских мероприятиях, и, что называется, слово за слово, двоюродная сестра Черчилля уложила в постель одного из лидеров большевиков. Недельная поездка на остров Уайт скрепила их связь. Вот так Каменев, настоящее продувное бестие. Кто бы мог подумать? Уж во всяком случае, не его ближайшие коллеги и не его жена. Клэр Шеридан добилась своего. Связь с семьей Черчилля должно быть изрядно позабавила и Ленина, и Троцкого. Ленин позировал для Шеридан одновременно продолжая заниматься своими делами. Она вспоминала его как человека неразговорчивого, меж тем тот описывал Черчилля как нашего врага, который чересчур полагается на суд и армию. Троцкий пригласил ее составить ему компанию в поездке на фронт гражданской войны, но она отказалась. Она покинула Москву в конце 1920 года. По возвращении в Англию, Она, как передавали, сказала, «Мне предоставили комфортабельные комнаты в реквизированном доме, и Ленин и Троцкий великолепно позируют. У меня было восемь часов с Лениным и двадцать с Троцким». Вторым она увлеклась, и последовал легкий флирт. Позднее она писала, как тот просил ее передать своим лондонским друзьям, что когда Троцкий целует, он никогда не кусает. В The Times она писала, что Троцкий разговаривал о картинах, искусстве и литературе. У него голова Мефистофеля. Он замечательная личность и полон огня. Он прочел лучшие произведения английской литературы и однажды сказал мне, что если бы Англия не совершила вообще ничего, но произвела на свет Шекспира, это одно оправдало бы ее существование. О Ленине она писала. С точки зрения искусства, я думаю, он самый интересный человек в мире. У него в высшей степени необычные глаза. Я лепил его в кабинете в военном министерстве, пока он сидел за столом, погруженный в работу. Его холоднокровие в любых обстоятельствах поразительно. Неважно, насколько сильно возбуждены окружающие, он всегда сохраняет невозмутимость. Чего, однако ж, не скажешь о ее двоюродном брате. Мать Шеридан писала ей после ее возвращения «Я прощаю тебя, дорогая, как сделала бы даже в том случае, если бы ты совершила убийство». Но Черчилль еще долгое время отказывался разговаривать со своей двоюродной сестрой, так что она оказалась во временной ссылке в Соединенных Штатах. Со своей стороны она никогда не простила Сталина за «убийство всех моих друзей». Что до Черчилля, то он, в отличие от нее, не был чрезмерно огорчен истреблением 90% Ленинского Центрального Комитета. Непонятно, о каком именно составе ЦК идет речь. С 1918 по 1924 год съезды РКПБ проходили ежегодно, и состав ЦК на каждом из них переизбирался. Не все руководящие члены партии дожили до большого террора. Но в целом оценка Тарика Али соответствует масштабу репрессий среди высшего руководства большевиков. Так было даже проще вести дела со Сталиным, когда разразилась следующая война.